Все стало ясно, и капитан Сагнар прямо заявил подпоручику дубу С сегодняшнего дня Кунарт прикомандировывается к батальонной кухне. Что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку. Подпоручик дуб взял под козырек и, уходя, бросил швейку. Бьюсь об заклад. Вам не миновать петли. Когда дуб ушел, Швейк, растроганно, подружески, обратился к поручику Лукшу. В Мниховом градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ. Под виселицей встретимся. — Ну, и идиот же вы, Швейк! — с сердцем воскликнул поручик Лукш. — Но не вздумайте по своему обыкновению ответить. — Так точно я идиот! «Поразительно — Поразительно! — воскликнул капитан Сагнар, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно. Несчастье уже совершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнар ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. «Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление», — кричал подпоручик Дуб в окно, — «мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт, и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой». «Я с тобой об этом не спорю», — сухо ответил капитан Сагнер. и отошел от окна. Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к саноку, капитан Сагнар растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления. В вагоне, где находился Швейк, недоставало баллона. Он выпросил себе разрешение, вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления Баллоун находился на платформе с полевыми кухнями, и когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Но вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна: Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба, здесь много соуса. Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда одиннадцатая рота приехала с котлом, вычищенным до блеска. — Да вознаградит вас за это Господь Бог, товарищи! — сердечно благодарил Балоун. С тех пор, как я на военной службе, мне впервой посчастливилось. И он был прав. На Лубковском перевале Балоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун. Был счастлив вполне, он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в сануке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головой и шептал, — Вот увидите, товарищи. Господь Бог нас не оставит. Все откровенно расхохотались, а кошевар, сидя на полевой кухне, запел «Жу-пойди я, жу-пойдя, Бог не выдаст никогда, коли нас посадит в лужу, сам же вытащит наружу, коли в лес нас заведет, сам дорогу нам найдет, жу-пойди я, жу -да, Бог не выдаст никогда». За станцией Шавня в долине опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути. Поезд набирал скорость, летя по лощине к саноку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулашны внизу в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи. Балоун вылупил глаза, его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Домовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрейда. «Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?» «Не полагается, но допускается», — ответил Швейк. «Попадание было хорошее. Ну, а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью. Красного Креста не заметили? На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное — попытаться сделать то, чего делать нельзя». Во время императорских маневров под писаком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом. Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он в сущности этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет пять-шесть назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик. А этажом выше очень порядочный человек, студент консерватории Микиш. Этот Микиш был страшный бабник. Начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская. Да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал, — Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий. Я не выдам ее за вас. — Хорошо, — ответил пан Микиш. — Что ж делать нельзя, так нельзя. Не пропадать же мне совсем. Через два месяца пан Карлик снова пришел к студенту, да еще привел свою жену. И оба они в один голос воскликнули. «Мерзавец, вы обесчестили нашу дочь!» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Я, милостивая государыня, испортил девчонку». Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босика. а тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой. Тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоится. Жениться на ней он не хочет, человек он с характером, не ветрогон какой, что сказал, то свято. А если его будут преследовать, ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел отлично. Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается. Могут быть пути различны, но к единой устремимся цели. Дорогие друзья! воскликнул вольно определяющийся усердно делавший какие-то заметки нет худа без добра этот взорванный полусожженный и сброшенный с насыпи поезд красного креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона новым геройским подвигом представим себе что это к около шестнадцатого сентября Как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой Капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание. — Что я вижу? — удивился вольно определяющийся, заглянув в свою тетрадь. — Как попал сюда наш пан Ванек? Послушайте, господин старший писарь, обратился он к Ваныку, какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам. Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче. Вольно определяющийся прочел патетическим тоном. Геройская смерть старшего писаря Ваныка. На отважный подвиг, подрыв неприятельского бронепоезда, среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестьянскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя, то увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того, что он был найден переодетым, его приговорили как шпиона к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом. Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил, — Передайте через парламентера моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину-капитану Сагнару, что, согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на две с половиной банки. Так умер наш старший писарь Ванек. вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты, Мой выигрыш отдайте русскому красному кресту, сказал он, глядя в упор на наставленные дула ружей. Это великодушие и благородство. До слез потрясли военных чинов, присутствовавших на казни. Простите, пан Ванек, продолжал вольно определяющийся, что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счете, ну, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению. — Наш покойник, — сказал Швейк, — мог бы передать этот выигрыш суповому учреждению города Праги. Но так, пожалуй, лучше, а то, чего доброго городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы. суповое учреждение, благотворительное учреждение Праги, где нищие получали бесплатно суп. — А все равно крадут всюду, — сказал телефонист Ходуонский. — Больше всего крадут в Красном Кресте, — с озлоблением сказал повар Юрыда. — Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия. так он мне рассказывал, что заведующие лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период. Повар оккультист Юрейда вытащил из своего мешка бутылку коньяка. Вы видите здесь, сказал он, откупривая бутылку, неопровержимое доказательство моего утверждения. Перед отъездом я взял эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки. Выдан на сахарную глазурь для линзских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл. Равно как мне было предопределено стать вором. Было бы не скверно, — отозвался швейк, если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие. И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла в круговую. Ванок утверждал, что коньяк следует пить из котелка. по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится пять человек. То есть число нечетное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на один глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив совершенно верно. И если пан Ванек хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам. Тогда Ванек Отказался от своего проекта и внес другой, великодушный, пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему юрыди выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек уже раз хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки. Ну, в конечном счете был принят проект, вольно определяющегося пить по алфавиту. Вольно определяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Бутылку прикончил, шедший первым по алфавиту Ходонский. Проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Шедший первым по алфавиту Ходунский Ха в чешском алфавите стоит на одном из первых мест. По алфавиту он Ванек самый последний буква В одна из последних в чешском алфавите. Но это оказалось грубым математическим просчетом, так как всего вышел 21 один глоток. Потом стали играть. В простой цвик из трех карт. Выяснилось, что взяв козыря, вольно определяющийся, всякий раз цитировал отдельные места из священного писания Так, забрав козырного валета, он возгласил Господи, остави ми валета и селето Дондеже окопаю, и осыплю гноем, и аще уба сотворит плод. Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмерку, он глазом вели им в запил. «Или кое жена, имущий десять драхм, ащи погубит драхму едину, не возжигает ли светильника и пометет храмину, и ищет прилежно, дон даже обрящет». И обретшие созывает другини, и соседи глаголющие, радуйтесь со мною, ибо взяла я восьмерку и прикупила козырного короля и туза. Давайте сюда карты, мы все сели. Вольно определяющему самарку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, Так что его партнеры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным. «И настанет трус великий в градах, глад и мор по всей земли, и будут знамения веле на небес». Наконец карты надоели, и они бросили играть после того, как Ходунский просадил свое жалование за полгода вперед. Он был страшно удручен этим, а вольно определяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалования старший писарь Ванок должен выдать жалование Ходоонского ему, Мареку. — Не трусь, Ходонский. подбодрил несчастного Швейк. — Тебе еще повезет. Если тебя убьют при первой схватке, Марек утрет себе морду твоей распиской. — Подпиши! — Это замечание задело ходу онского за живое, и он с уверенностью заявил, я не могу быть убитым. Я телефонист, а телефонисты все время находятся в блиндаже, а провода натягивают или ищут повреждения после боя. В ответ на это вольно определяющийся возразил, что как раз наоборот, телефонисты подвергаются колоссальной опасности и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся, телефонист, в землю хоть на 10 метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен двадцать восьмой набор на курсы телефонистов. Ходуонскому стало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов утешения. — Здорово тебя объегорили. Ходунский приветливо отозвался. — Цыц, тетенька. Посмотрим в заметках по истории батальона на букву Х. Ходунский." Ходуонский. Ага, здесь телефонист Ходуонский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб. Умираю, поздравляю наш батальон с победой. Этого с тебя достаточно, спросил Швейк. А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? Помнишь того телефониста на Титанике? «Титаник» — английский океанский пароход. В 1912 году на пути из Европы в Америку столкнулся с айсбергом и затонул. Тот, когда корабль уже шел ко дну, еще телефонировал вниз в затопленную кухню. Когда же будет обед? Это мне не трудно, уверил вольноопределяющийся. Если угодно, предсмертные слова ходу онского можно дополнить. — Под конец он прокричит у меня в телефон «Передайте мой привет нашей железной бригаде».